Это было большим ударом для Конни. Вот и она дождалась полагающейся на ее долю талики грязи и унижения. Она негодовала на него за то, что он вовремя не освободился от Берты Куц, и даже за то, что вообще женился на ней. А что, если ему действительно свойственно такого рода тяга ко всему низкому? Конни вспомнила последнюю ночь, проведенную с ним, и ее передернула, ведь он, несомненно, и раньше испытывал подобного рода страсть, в том числе и к Берте Куц как отвратительно. Нет, лучше всего с ним расстаться, не иметь с ним ничего общего. Видимо, он и в самом деле так же вульгарен и низок, как и его жена. Она испытывала отвращение ко всей этой истории и чуть ли не завидовала простодушной неопытности и очевидной девственности сестер Гатри. Ей страшно было даже подумать о том, что кто-то может узнать о ней и леснике. Как это унизительно! Она чувствовала себя бесконечно усталой, испуганной и хотела лишь одного — вернуть себе привычное ощущение респектабельности. Пусть даже это будет вульгарная и мертвящая респектабельность сестер Гатри. А что, если о ее связи узнает Клиффорд? Боже, какое это будет унижение! Она боялась, смертельно боялась общества и его ядовитых укусов. И у нее почти возникло желание избавиться от ребенка и снова стать абсолютно чистой. Одним словом, ею овладел панический страх. Ну, а флакончик с духами — это, конечно, величайшая с ее стороны глупость. Она не могла тогда удержаться, чтобы не надушить два-три его носовых платка и пару рубашек в комоде, просто так, из ребячества. А потом взяла и оставила флакончик в его вещах. Кстати, духи назывались «Лесная фиалка» фирма Коти. Ей хотелось, чтобы запах духов напоминал ему о ней. Что касается сигаретных окурков, то их оставила Хильда. Кони не утерпела и излила свою душу Дункану Форбзу, правда, не до конца. Она не призналась ему, что была любовницей лесника, а просто сказала, что испытывает симпатию к этому человеку, и рассказала его историю. «Вот увидишь», — сказал Форбз, выслушав ее рассказ, — «они не успокоятся, пока не доконают его». Раз он отказался... Присоединиться к среднему классу, имеет такой великолепный шанс, и раз он относится к тем мужчинам, которые не боятся стоять за свой пол, то общество обязательно уничтожит его. Оно никогда не позволит человеку быть откровенным и открытым в проявлении своего пола. Человек может развратничать сколько его душе угодно. Более того, чем больше грязи в его сексуальной жизни, тем больше это нравится обществу. Но если он не стыдится своего пола и не позволяет грязнить его, Такого человека обязательно загрызут. Вот тебе самое бессмысленное из всех оставшихся табу. Секс как естественная и жизненно важная потребность. Общество не приемлет секса и готово убить любого, кто отважится на него. Вот увидишь, они затравят твоего знакомого. А что он, собственно, сделал? Если и предавался любви любыми, как говорится, способами, то делал это с законной супругой, а разве он не имел на это права? И она должна была бы этим гордиться. Но видишь ли, даже такая распутная самка, как она, тоже идет против него и, пользуясь инстинктивной ненавистью толпы к сексу, хочет уничтожить его. Прежде чем вам позволить заняться сексом, вы должны распустить нюни по этому поводу почувствовать, что вы совершаете грех, а еще лучше и вовсе возненавидеть секс. Да, они точно затравят беднягу.